Глава вторая. Как переживать хорошее и плохое, сохраняя чувство любви? Сколько раз вы слышали или сами произносили, находясь в эпицентре конфликта с близким человеком, подобные слова «Я тебя ненавижу», «Ты меня не любишь». Это похоже на то, как разозлившийся на родителей ребенок грозно сообщает «Вы плохие родители», «Я уйду от вас и буду жить с хорошими». Бывает и так, что родители сообщают подобное своим детям. «Если будешь плохо себя вести, мы отдадим тебя другим людям, а взамен возьмем другого, хорошего мальчика». Такие слова люди обычно произносят, когда отчаиваются получить что-то очень для них значимое. Гнев, злость, раздражение или обида, которые сопровождают эти слова, могут сильно ранить другого человека, Но часто они же сообщают ценную информацию о том, что один из партнеров переживает в отношениях острую нехватку чего-то, и это выливается в сильное напряжение. Если злость переполняет человека, на построение отношений у него просто не остается сил. В такие моменты он может быть разрушительным, говорить резкие слова или хлопать дверьми, как будто не видит никакой возможности продолжать отношения прямо сейчас. Подобные состояния могут так сильно захватывать, что люди начинают сомневаться как в собственных чувствах, так и в чувствах другого человека к ним. В такие моменты они больше не понимают, любят или нет того, кого любили совсем недавно. Это связано с тем, что иногда... Люди приравнивают любовь к состоянию удовлетворенности. Им кажется, что если они испытывают полное удовлетворение в отношениях, значит, их партнер любящий и хороший человек. Но как только удовлетворенность проходит, кажется, что вместе с этим заканчивается и любовь. Тогда начинаются поиски нового партнера, который удовлетворит полностью и навсегда избавит от необходимости выдерживать неудовлетворенность. Бывает, что такой человек действительно находится, но вскоре оказывается, что и он несовершенен. Все дело в том, что на самом деле ни один человек никогда не сможет удовлетворить другого на 100%. Это может быть не самым приятным открытием, но, уверяем, чем раньше вы его сделаете, тем легче вам придется в дальнейшем. Если вы готовы двигаться дальше, предлагаем провести небольшой мысленный эксперимент. Для этого попробуйте вспомнить важного для вас человека, на которого вы сильно злились или злитесь до сих пор. Сформулируйте, какие именно поступки, качества или резкие слова вызывают у вас злость, раздражение или обиду по отношению к этому человеку. Теперь немного усложним задачу. Вспомните, за что вы цените и любите этого человека. Какие его поступки и качества вызывают у вас симпатию и уважение? Возможно, что в процессе этого эксперимента вы даже ощутите некоторое чувство вины из-за того, что злитесь на такого прекрасного человека, как будто внутри вас существует поляризация. Либо люби, либо злись. Но думать так — большая ошибка. Ведь ваша злость на другого — не делает его плохим по умолчанию. Часто это чувство — всего лишь сигнал, который дает возможность понять, что вас что-то не устраивает в отношениях с близким, что именно нужно разбираться в каждом отдельном случае. Но важно помнить, что можно злиться и на очень хорошего человека, продолжая его при этом за что-то любить. Ведь злость способна не только разрушать отношения, Иногда она может сигнализировать о том, что в них что-то разладилось, а значит, нужно придумать способ это изменить. Вспомнив об этом свойстве злости, попробуйте теперь удержать одновременно хорошее отношение к человеку и злость на его конкретные слова или поведение. Скорее всего, вы обнаружите, что внутри вас есть достаточно места для обоих этих чувств. Так происходит, когда люди примиряются с тем, что в мире нет идеальных людей и достаточно мало абсолютно плохих. Ну а среди оставшихся найдется множество очень или просто хороших и подходящих именно вам. Иногда они будут радовать вас, а иногда злить, иногда поддерживать, а в чем-то на них рассчитывать вы не сможете. Это может быть сложно принять. Но именно так люди учатся сохранять любовь в несовершенные моменты отношений, когда любимый человек не может дать того, в чем вы очень нуждаетесь. Эта способность сохранять хорошее отношение к человеку, даже когда вы переживаете неприятные чувства, развивается в процессе взросления. Ведь психика маленького ребенка к такой сложной внутренней работе еще не приспособлена. Но проходя через разный опыт отношений, в которых вас принимают как в вашей любви, так и в злости, вы учитесь соединять в себе эти чувства. Опираясь на эту способность, вы можете переживать ваши отношения как более свободные, глубокие и близкие. Теперь давайте разберемся, как именно соединяются в человеке любовь и злость. И что делать, когда злость оказывается слишком сильна? Мы уже говорили о том, насколько важен для любого человека опыт, полученный в раннем детстве. Получив хороший опыт любви и заботы, ребенок может опираться на него в моменты неудовлетворенности, даже когда заботящегося взрослого нет рядом. Но какой бы сильной ни была любовь, она не может спасти от реальности, в которой вам всегда будет чего-то не хватать. Например, мама хочет, но никак не может остаться с малышом, потому что ей нужно идти на работу. Или родители не могут купить дорогую игрушку, о которой мечтает ребенок. А может быть, кто-то из родных тяжело заболел, так что все внимание членов семьи направлено на уход за больным. Или даже заботливая и любящая мама иногда совершенно не понимает, как реагировать на плач ребенка и утешить его, когда он сильно расстроен. Маленькие дети, как правило, очень бурно переживают неудовлетворенность, особенно если она длится слишком долго. При этом психика так устроена, что когда человеку плохо, он быстро забывает о позитивном опыте и словно переполняется негативными чувствами. Самый частый сигнал, который подает в таких ситуациях ребенок — плач. Позже его заменяют отдельные слова, затем полноценная речь. Ребенку очень важно, чтобы его гнев и недовольство были встречены и приняты взрослыми. Чтобы он мог плакать маме, злиться маме, а она все равно не покидала бы его, не злилась в ответ и могла бы объяснить, что именно с ним происходит. Ведь сам он этого пока не понимает. Если ничего из этого не происходит, ребенок воспринимает весь мир и маму, главного его представителя, тотально плохим. Маме в такие моменты очень важно уметь выдерживать эту плохость, не злясь на ребенка в ответ. Чтобы разобрать это на понятном примере, вспомните, как ваши родители реагировали на вашу злость. Говорили ли они вам «Да, я вижу, что ты злишься? Я знаю, что тебе это не нравится, мне понятны твои чувства». Или вы чаще слышали от них такие слова Не смей злиться на родителей. Я так и знала, что ты будешь считать меня плохой матерью. Конечно, ведь я действительно во всем виновата. Прекрати капризничать по пустякам. Во втором случае родитель, скорее всего, испытывает сложность с тем, чтобы выдерживать детскую злость. Это связано с тем, что злость воспринимается многими людьми как запрещенное чувство. Тогда ее привычно игнорируют сдерживают или обесценивают, чтобы не чувствовать себя нарушителем запрета. В таких случаях детская злость очень пугает родителя. По привычке он относится к ней точно так же, как к своей собственной. В других случаях у родителя может быть настолько хрупкая самооценка, что недовольство ребенка он автоматически переживает как подтверждение своей родительской некомпетентности — Это погружает его в такую невыносимую тревогу, что принять чувство ребенка он просто не в состоянии. О таких родителях могут сказать, например, такие слова. «Моя мама всегда так тревожилась, когда у меня что-то не получалось, что мне самой приходилось ее утешать. Из-за этого я решила, что буду скрывать от нее свои чувства». Бывает и так, что встречу с детской злостью делает невозможной... Депрессия родителя. В этом состоянии он не может откликаться как на злость, так и на другие чувства ребенка. В такие моменты важно, чтобы другие члены семьи оставались эмоционально доступными, чтобы рядом с ребенком был кто-то, кто примет его недовольство и поможет справиться с ним. Если таких людей рядом с ребенком не находится, негативные переживания могут окрасить черной краской все внутри него включая настоящую и будущую любовь. Тот, кто любит его и заботится о нем, станет в его глазах абсолютно плохим, потому что не сможет предоставить никакого утешения. Вы можете совершенно не помнить, как переживали подобные состояния в детстве, но во взрослых отношениях бессознательно можете воспроизводить опыт, который получили в раннем возрасте. Почувствовав, что не можете получить ожидаемого удовлетворения в отношениях, Вы будете воспринимать близкого человека как плохого или даже враждебного. Все хорошее, что побудило вас в свое время оказаться в этих отношениях, в такие моменты будет растворяться в негативных чувствах. Тогда близкий человек может услышать от вас «Ты всегда равнодушна к моим проблемам». «От тебя никогда не дождешься ласкового слова». «Ты вечно отсутствуешь, когда нужен мне». «ты стала хуже ко мне относиться». Человеку, который слышит подобные слова, они, как правило, кажутся несправедливыми и обидными, но вы, произнося их, совершенно уверены, дело обстоит именно так. Злость, которую вы чувствуете к другому человеку, кажется обоснованной и справедливой, а дефицит понимания в отношениях — результатом злого умысла вашего партнера или родственника. И хотя партнер в этот момент встречается с вашей злостью и агрессией, для вас такое поведение является своего рода защитой от непереносимых состояний, которые вы испытываете, когда не можете интегрировать свою любовь и злость в единое непротиворечивое отношение к другому. Такие ссоры могут довольно сильно портить отношения, ведь людям приходится регулярно слышать от вас, что они плохие, нелюбящие, враждебные хотя сами себя они такими не считают и, скорее всего, не являются. Впрочем, есть и другой вариант. Человек, испытывающий сильную неудовлетворенность, может удариться в жесткую самокритику. Он направит всю свою злость не на другого, а на самого себя, говоря себе, «Я просто слишком много хочу, но ведь никто не обязан потакать моим капризам». Неудивительно, что мы поругались» это я во всем виноват, зачем я только сказал, что мне что-то не нравится. К сожалению, такое безжалостное отношение к себе нередко приводит к развитию депрессии, неврозов, высокой тревожности, а иногда даже телесных заболеваний. Такие состояния очень важно вовремя замечать и не затягивать с обращением к специалисту. В целом ситуация, когда человек сильно злится либо на другого, либо на самого себя, Похоже на состояние полярности, при котором можно либо злиться, либо любить и никогда не переживать оба этих чувства вместе. Опасность такого восприятия заключается в том, что ни в одном, ни в другом полюсе утешения и покоя не наступает, ведь реальность устроена гораздо сложнее. Но игнорируя это, вы можете снова и снова обрезать неподходящие вам грани этой реальности. Людям, воспринимающим мир таким образом, трудно задерживаться в отношениях достаточно долго. Они переживают то любовь, то враждебность к партнеру, колеблются между идеализацией и обесцениванием. В таких отношениях по-своему страдают все. Часто люди устают от этого и обращаются к психотерапевту, с которым им, как правило, предстоит долгая работа. Но даже если это происходит с вами не постоянно, Любой человек может время от времени оказываться в состоянии, когда мир видится черно белым Как же расширить поле своего восприятия, впустив в него другие краски? Для начала давайте разберемся с полярностями, в которые вы попадаете. Как мы уже говорили, в каждом человеке есть место для обоих полюсов. Когда кто-то или что-то видится вам прекрасным, идеальным, Только хорошим задумайтесь, а где же вторая полярность? Особенно внимательными надо быть к ситуациям, когда кто-то или что-то видится вам только плохим. Ведь одно и то же качество или черта характера может выступать помехой в одних ситуациях и, наоборот, быть полезным в других. Безусловно, есть моменты, в которых способность видеть ситуацию однозначно очень ценна. Например, в момент опасности важно действовать быстро и принимать решения без лишних колебаний. Также очень важно сказать о ситуациях, когда вам просто необходимо доверять тому, что вы видите и слышите. Это происходит, когда близкий человек вас оскорбляет, унижает, угрожает, применяет эмоциональное и физическое насилие. В такой ситуации следует на время отложить идею о том, что вам нужно разобраться в себе, А в первую очередь необходимо позаботиться о своей безопасности и обратиться за помощью. Если же речь идет об отношениях любви, это, как правило, не опасная территория, на которой люди хотят навредить друг другу. Поэтому если вы воспринимаете близкого человека как врага, возможно, стоит усомниться в своем восприятии реальности. Просто остановитесь на минуту и подумайте, Так ли вы правы в оценке партнера? Иногда в такие моменты достаточно вспомнить, что в другой момент времени вы видели его другим, заботливым, любящим. Да, вы сейчас рассержены, но наверняка он не тотально плохой человек, даже если сейчас кажется вам таким. Возможно, вы пока не до конца понимаете, почему действия или бездействие партнера – вызывает у вас такую сильную эмоциональную реакцию. Очень важно в такие моменты задать себе вопрос, а какую именно потребность я пытаюсь удовлетворить с помощью партнера? Может быть, за самым обычным желанием скрывается нечто более глубинное, важное, связанное с давно сформировавшимся дефицитом внутри вас? Многим людям действительно бывает сложно понять себя, разобраться со своими переживаниями и нуждами. В таких случаях они надеются, что другой не только удовлетворит их, но и сам поймет, в чем именно они нуждаются. Ведь ровно так поступала в детстве мама. Но став взрослыми, мы можем научиться понимать и поддерживать себя самостоятельно. Обнаружив, что стоит за вашей неудовлетворенностью, вы можете сказать — Я расстроена из-за того, что мои ожидания от совместного праздника не оправдались. Я понимаю, что если бы мы обговорили все заранее, этого бы не произошло, но, несмотря на это, у меня есть основания чувствовать неудовлетворенность. Я сержусь, потому что моя девушка не спросила меня, как я себя чувствую. Я понимаю, что не сказал ей о своем состоянии, а она была занята и не могла заметить этого сама но у меня все равно есть основания для того, чтобы чувствовать себя неудовлетворенным. В этих фразах, помимо признания своей потребности, есть предположение о том, какие еще причины, кроме плохого отношения, могли помешать другому быть внимательным и заботливым. Так вы признаете, что близкий человек мог быть встревожен, занят, слишком сильно устать на работе или, в принципе, не обладать качествами, на которые вы хотели бы опереться. Мышление маленького ребенка эгоцентрично. Все происходящее вокруг он связывает с собой. Благодаря этому он не сталкивается слишком рано с ощущением бессилия от невозможности полностью влиять на мир вокруг и контролировать то, что с ним происходит. Но во взрослом возрасте человек способен преодолеть такой способ восприятия и понять, что поведение другого далеко не всегда связано с ним. В этом случае близкий человек перестанет казаться таким враждебным. Если же вам удастся принять тот факт, что ваш партнер не идеален, а вам так или иначе всегда будет чего-то не хватать, это может вызвать чувство грусти. Но ведь в таком случае и с вас спрос будет не таким строгим. Вы тоже сможете позволить себе оказаться не идеальным, а ваша любовь станет от этого еще более реальной.